Глава шестая. Лафонтен ведет переговоры. Фуке сердечно пожав руку Лафонтену сказал: "Мой милый поэт, сочините, прошу вас, еще сотню басен, и не только ради восьмидесяти пистолей за каждую, но и для того, чтобы обогатить нашу словесность сотней шедевров."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 «Если бы вас хотели избрать в Академию, скажите, вы бы отказались от этого?» «Полагаю, что так, да не обидятся на меня академики». «Но почему же, не желая входить в состав Академии, вы позволяете числить себя в составе парламента?» «Вот как», — удивился Пелесон, — «мы говорим о политике». «Я спрашиваю», — продолжал Лафонтен, — «идет или не идет господину Фуке прокурорская мантия?»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 «Бегут смех и забавы», — перевел один из ученых гостей. «А я», — с важным видом продолжал Пелесон, — «совсем иначе перевожу слово «лепоре». «Как же вы его переводите?» — спросил Лафонтен. «Я перевожу следующим образом. Зайцы спасаются бегством, узрев господина Фукке. Взрыв хохота. Суперинтендант смеется вместе со всеми. «Причем тут зайцы вмешивается уязвленный Конрар». «Кто не радуется душою, видя господина Фуке во всем блеске его парламентской власти, тот заяц!» «О, о!» — пробормотали поэты. Квонон он ассендом», — заявляет Конрар, — «представляется мне невозможным рядом с прокурорскую мантией». «Куда только я не взберусь!» — девиз Фуке, начертанный на его гербе под изображением белки.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 За покрышку которых какой-нибудь уж готов заплатить полтора миллиона. Пусть мне дадут такого ужа, столь же щедрого, как в басне, рассказанной Пелесоном, и я отдам ему панцирь. Рара Авис Интерис редкая птица на земле. вздохнул Конрар. Птица, подобная черному лебедю, разве не так? ухмыльнулся Лафонтен. Совершенно черная и очень редкая птица. Ну что же, я обнаружил ее.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 «Совсем черная птица. Советник парламента. Славный малый. Ванель!» «Ванель!» — воскликнул Фуке. «Ванель! Муж! А вот именно, сударь. Ее собственный муж!» «Бедняга!» — сказал Фуке, заинтересованный сообщением Ла Фонтена. «Значит, он мечтает о должности генерального прокурора».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 вставил аббат Фуке. «Вам приходят в голову подобные мысли лишь потому, что вы не знаете развязки моей истории», снова начал ла Фонтен. «А, есть и развязка. Что же вы тянете?» воскликнул Гурвиль. Сэмпер ad ад адвентум, не так ли?» сказал Фуке тоном велиможи, который позволяет себе искажать цитаты. Фуке следовало сказать «семпер ад eventum.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 и устроить ему, если возможно, свидание с монсеньором. Он сейчас дожидается на лужайке Бель-Эр. — Словно жук. — Вы говорите это, Гурвиль, имея в виду его усики. — Ах, вы злостный насмешник! — Господин Фуке, ваше слово. — Мое слово? По-моему, не подобает, чтобы муж госпожи Ванель простудился у меня на пороге. Пошлите за ним, Лафонтен, фонтен раз вы знаете, где он находится. — я сам отправлюсь за ним.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 Отложим расчеты и подписание договора на завтра. — Пусть будет по-вашему, — согласился оглушенный и похолодевший Ванель. — Итак, на шесть часов утра, — добавил Фуке. — На шесть часов, — повторил Ванель. — Прощайте, господин Ванель. Передайте вашей супруге, что я целую ей ручки. И Фуке встал.